Глава шестая «Привет, Эрих! Как фюрер? Сильно не в духе!» Стоявший у окна грос адмирал и главнокомандующий Кригс Марины резко развернулся. «А, это ты, Франц!» — он хмыкнул. «Ну, а как ты думаешь?» — адмирал покачал головой. «Если бы ты видел, в каком виде от него выскочили Канарис с Гимлером? «Выскочили!» «А сейчас там кто?» «Геринг», — усмехнулся гросс-адмирал, получив в ответ такую же усмешку. Этого выскочку в высших военных кругах не слишком любили. Закичливость, необузданное стремление к роскоши и привычку всюду подчеркивать свою особую близость к фюреру. «Ну, если он так полирует толстого Германа, то нам, похоже, тоже достанется». — Может, да, а может, фюрер к тому моменту уже устанет. Они помолчали, после чего Франц спросил. — Кейтель там? — И Йодель тоже. И я удивлен, что ты не там. — Я только утром прилетел из Рима. — А, подготовка к летней кампании в Африке, — гросс-адмирал скривился. Только, похоже, все ранее запланированное уже пошло псу под хвост. «Склонен с тобой согласиться». Они снова замолчали и некоторое время прислушивались к воплям, доносящимся из кабинета Гитлера. «Положение действительно такое серьезное?» — через некоторое время спросил Рёдер у собеседника. Тот вздохнул. «Более чем. Не говоря уж о том, что этим ходом красные действительно прервали нам все поставки крайне важного сырья, без которого не только невозможно производство качественной броневой стали, но и вообще затруднено изготовление наиболее напряженных элементов конструкции двигателей, компрессоров, трансмиссий и всего такого прочего. Армия Норвегии также оказалась полностью лишена снабжения. Но у них же есть какие-то запасы на первое время? Нет, Франц отрицательно качнул головой. «Что нет?» — не поняв, уточнил Гросс-адмирал. «Нет у нее никаких запасов. Все запасы армии Норвегии хранились как раз в Нарвике. Там заканчивается железная дорога. И туда же ходили караваны судов, которые вывозили в рейх шведский Никель. Это было очень удобно. Туда снабжение, оттуда руду». «Хм, вот как?» «Не знал» но ведь линия фронта проходит почти в 600 километрах от Нарвика. Дальше снабжение перебрасывалось морским каботажем и автомобильным транспортом, ну и кое-что транспортной авиацией, которую, судя по тем докладам, с которыми я успел сегодня утром ознакомиться, красные уже помножили на ноль. Как, кстати, и патрульные кондоры. Так что у фон Фалькенхорста в частях Максимум недельный запас продовольствия и вряд ли более полутора боекомплектов. На пару хороших боёв. — Это плохо, — Рёдер помрачнел. — Похоже, фюрер бросит нас на север ещё до того, как мы успеем закончить ремонт Дойчлэнда. — И Шарнхорст, и Гнейзинау ещё в Бресте. Слава богу, месяц назад нам удалось перебросить Вильгельмсхафен-Шпея. Кстати, не знаешь, Канарису удалось разобраться с тем, кто так помог Лангсдорфу у Лаплаты. История действительно произошла мистическая. Во время рейдирования адмирала графа Шпея, самого мощного из карманников, на юге Атлантики, он столкнулся с отрядом английских кораблей, состоявшим из тяжелого крейсера «Экстер» и легких крейсеров «Аякс» и «Ахиллес» основательно раздолбав тяжелый крейсер, так что он был вынужден бросить остальных и отправиться в сторону ближайшей ремонтной базы, расположенной на Фолклендах. Шпее укрылся от англичан в гавани Монтевидео. У него оказалась выведена из строя система управления огнем главного калибра, но и были еще кое-какие проблемы. Но, впрочем, ничего серьезного. Однако за время его пребывания в порту агентура англичан распространила массу слухов о том, что на выходе из Ла-Платы немецкий корабль ожидает сильная английская эскадра, в состав которой входит линейный крейсер «Ренаун» и авианосец «Аркройл». Компания по дезинформации вполне удалась. Капитан крейсера Ганс Лангсдорф оказался настолько убежден в истинности этих слухов, что послал телеграмму в Берлин, сообщив об этом и заявив, что прорыв в таких условиях совершенно невозможен. Однако почти сразу после отправки этой телеграммы произошло чудо. Еще до получения ответа из Берлина к стоящему на рейде немецкому кораблю приплыл рыбак, продавший немцам две корзины свежей рыбы и передавший маленький клочок бумаги на котором было написано по-немецки довольно корявым почерком. «Англичане врут, никакого линкора и авианосца нет. На выходе вас ждут два английских легких крейсера, уже поврежденный «Аякс» и «Ахиллес», и тяжелый крейсер «Кумберленд», который с помощью досок и парусины замаскировали под Ринаун. На самом деле ближайшие тяжелые корабли англичан находятся не ближе тысячи километров». Сразу после получения этой информации капитан Лангсдорф собрал совещание офицеров, на котором было принято решение немедленно прорываться. И в 2 часа 30 минут 16 декабря 1939 года немецкий карманный линкор пошел на прорыв, завершившийся полным успехом. «Не знаю, но, похоже, нет». Оба собеседника, понимающие, переглянулись и усмехнулись. Прорыв адмирала графа Шпей из Монте-Видео, обернувшийся для англичан потери уже поврежденного Аякса и серьезнейшими повреждениями Кумберленда, вследствие чего оставшийся в одиночестве и также не избежавший повреждений Ахиллес не решился преследовать немецкий корабль. И тот смог благополучно оторваться, привел к тому, что Гитлер пожелал лично наградить героя, сорвавшего английскую операцию, по дезинформации и спасшего для Германии героический боевой корабль. Но тут выяснилось, что никто не знает ни имени героя, ни хотя бы какому ведомству он принадлежит. Присвоить лавры себе ни Канарис, ни Гиммлер не рискнули. Так что было решено считать, что это сработал кто-то из местных фольксдойче. В Южной Америке еще с XIX века имелась довольно значительная немецкая диаспора, так что данная версия вполне имела право на существование. Но Гитлер не успокоился и приказал немедленно отыскать этого патриота. В связи с чем у Канариса, которому это было поручено, появилась вечная головная боль. У него и так после того, как весной 40 го в расположении недавно сформированного 800-го учебно-строительного батальона специального назначения на самом деле являвшегося учебным подразделением по подготовке разведчиков-диверсантов вспыхнула эпидемия сибирской язвы, были большие проблемы с кадрами. Вызвавший эпидемию штамм оказался сверхагрессивным, вследствие чего смертность среди заболевших, несмотря на все усилия медиков, составила более 40%. И самое страшное — Среди погибших оказались не только славянские свиньи, составлявшие существенную часть рядового состава батальона, благодаря тупости и нечистоплотности которых, скорее всего, и разразилась эта эпидемия, где они только умудрились отыскать посреди Европы сибирскую язву, но и несколько десятков немецких фельдфебелей-офицеров, причем не только из состава батальона. Как назло, в момент начала эпидемии в подразделение приехала инспекция из центрального аппарата Абвера. Так что эпидемия зацепила не только Бранденбург-800, но и сурово прошлась по этажам зданий на Тирпицуфер. Те потери глава Абвера не смог восстановить до сих пор. И вот в условиях столь жесткого дефицита кадров Канарису пришлось отвлекать людей еще и на поиски этого заокеанского героя. В этот момент дверь распахнулась, и из кабинета вывалился красный, как рак, Геринг, сопровождаемый истеричным криком фюрера. «И не возвращайтесь иначе, чем с докладом, что эта славянская мразь сброшена в море!» Собеседники переглянулись, после чего грос адмирал вздохнул. «Моя очередь идти на эшафот. Мужайтесь, мой друг. К тому же я иду вместе с вами». Рёдер усмехнулся. «Благодарю, но не думаю, что это хорошая идея. Однако помириться с благородством им не дали». Из кабинета выглянул Кейтель. «Рёдер, заходите!» «О, Франц, вы уже подъехали?» «Заходите тоже!» Фюрер выглядел плохо. Красное лицо, глаза, покрытые сеткой лопнувших сосудов, нервно дергающаяся рука. Впрочем, все уже забыли, когда Гитлер выглядел хорошо. Компании на Востоке, которую начали во многом потому, что посчитали красных куда более легкой целью, чем англичане, вследствие чего фюрер решил, что скорый разгром славянских унтерменшей покажет острову всю бесперспективность дальнейшего сопротивления и побудит англичан к скорейшему заключению мира, пошла кувырком с первого же дня красные оказались исполнены самой изощрённой азиатской хитрости. Достаточно вспомнить их ловушку с крупнокалиберными морскими орудиями на железнодорожных платформах. Нет, прямые потери от огня этих монстров оказались невысоки, но первые же сотни выпущенных снарядов привела к тому, что войска остановились и отказались наступать, пока эти монстры не будут подавлены. Фон Бок оборвал телефоны не только у Кессельринга, но и у Геринга, и в ОКВ, требуя от авиации немедленно отыскать и уничтожить русских монстров. Так что тому пришлось выделить немалое число ударных самолетов на тотальную бомбежку всех потенциальных мест дислокации этих крупнокалиберных чудовищ, а существенную часть истребителей на их поиск. Русские же ВВС давление, на которое вследствие этого заметно снизилось, в этот момент бросили все свои силы на уничтожение немецких складов и аэродромов, и весьма в этом преуспели. В тот день ударам подверглось более 80% всех складов и более 70% всех аэродромов, расположение которых оказалось им отлично известно. Просто удивительно, насколько эффективно сработала их разведка. Это решение потом очень сказалось на темпах наступления. Или налеты советской дальней авиации на нефтяные поля Плоиште в Румынии и Венгрии, в районе озера Болотон. Если венгерские мощности нефтедобычи и нефтепереработки удалось в основном сохранить, снижение добычи составило всего 20%, и уже к началу декабря объемы должны были полностью восстановиться, то удар по Румынии оказался весьма болезненным. А недавняя операция «Генерал Мороз», проведенная на огромном фронте почти в тысячу километров длиной, «Люфтваффе» за один день безвозвратно потеряла более трех сотен самолетов, и еще около двухсот вследствие повреждения выпали из ротации на сроки от трех дней до недели. А какие потери понесли танковые войска? И опять разведку красных можно только похвалить. Не вызывает никаких сомнений, что русским была прекрасно известна температура замерзания синтетического горючего. Именно тогда перед вермахтом впервые реально замаячила перспектива поражения. Нет, не из-за потерь. Потери — это не главное. А из-за того, что русские, как выяснилось, уже на первых месяцах войны оказались способны и принимать стратегические решения, и, главное, успешно воплощать их в жизнь. Вот как они смогли подготовить и провести подобную операцию, не насторожив ни армейскую, ни даже стратегическую разведку. В отличие от ударов по нефтяным месторождениям, в этих налетах участвовали тысячи истребителей и бомбардировщиков. И что? Никто? Ничего? Это означало, что уровень недооценки русских, о чем заговорили уже после первых приграничных боев, оказался не просто большим, а можно сказать, катастрофическим. Канарис тогда едва удержался, отбоярился критическим недостатком опытных кадров вследствие той самой эпидемии умело переведя стрелки на то, что фюрер после нее категорически запретил ему работать с унтерменшами на территории Рейха. Потому что кроме батальона Бранденбург-800, который тогда пришлось расформировать, из сотрудников штаб-квартиры Абвера было много пострадавших и в самом Берлине. Именно вследствие этого реакция фюрера и была столь резкой и категоричной. Впрочем, судя по всему, нынешний провал ему уже точно не пережить. Кроме Кейтеля и Йодля в кабинете находилось еще несколько человек, в том числе Геббельс. «Франц, рад вас видеть!» Голос у фюрера после столь экспрессивного выступления, которое они с Рёдером имели возможность слышать из приемной, звучал глухо и натреснуто. «Что можете сказать по текущей ситуации? Я надеюсь, вы в курсе?» «Да, мой фюрер, но только в общих чертах. Я утром прилетел из Рима». «А, ну да. Так что скажете?» «Положение очень сложное», — осторожно начал Гальдер. «Сталин нанес нам весьма...» «Не упоминайте при мне этого унтерменша», — взвился Гитлер. Все присутствующие в кабинете замерли, ожидая, пока не закончится очередной всплеск. Но, похоже, большую часть сил фюрер израсходовал на предыдущих посетителей. Так что бушевал он не слишком долго. Ну, по его меркам. — Ладно, оставим это, — устало произнес он спустя всего три минуты. — Продолжайте, Франц. — Благодарю, эксцеленс. Так вот, положение действительно очень сложное. Этим ударом красные захватили стратегическую инициативу на севере. Купировать его нам практически нечем. — У нас там целая армия. Два армейских, один горный корпус. А русский десант — максимум полторы дивизии. Сколько там по численности русские бригады морской пехоты? — Пять тысяч человек, — коротко доложил Йодель. — Вот. «Кейтель уверен, что общая численность десанта не превышает двадцати тысяч человек. Мои воины сбросят их в море через неделю!» Тут Гитлер устремил горячий взгляд на грос адмирала. «Рёдер, вы же поможете армии Норвегии пушками ваших линкоров!» «Не сомневайтесь, мой фюрер!» — рявкнул тот, но после короткой паузы осторожно продолжил. «Однако операцию необходимо тщательно подготовить». Северное море вотчина англичан, а после потери Бисмарка и впоследствии того, что Шарнхорст и Гнейзинау находятся в Бресте, наши силы — это отговорки. Чтобы раздавить большевистский недофлот, сил у вас вполне достаточно. А англичане никогда не полезут на север в полярную ночь. Они слишком осторожны. После захвата нами Норвегии у них нет там опорных баз и ремонтных мощностей. К тому же они вряд ли слишком довольны тем, что русские влезли на их делянку. Они всегда считали Норвегию своим собственным задним двором. Ведь норвежский король уехал в эвакуацию именно в Британию. Так что там они не будут нам противодействовать так уж сильно. Это была здравая мысль, но всего лишь мысль. А как оно там повернется на самом деле, бог его знает. Но возражать фюреру Гальдер не рискнул. — Ладно, Франц, продолжайте. — Почему вы сомневаетесь в том, что наши воины сметут высадившуюся азиатскую орду? — Мой фюрер, я думаю, что люди, придумавшие и сумевшие осуществить столь сложную, он едва не ляпнул блестящую, операцию, не могли не представлять соотношение своих и наших сил. Так что они явно предусмотрели меры противодействия. И прежде чем принимать решение, нам следует хотя бы попытаться представить то, как они мыслили и на что надеялись. Гитлера перекосило. «Думать, как унтерменше!» Но он справился с собой и милостиво кивнул, разрешая продолжить. Итак, Советы высадили десант численностью около 20 тысяч человек. Кроме того, насколько я могу себя представить, в операции задействована большая часть сил советского Северного флота. Не только, — вклинился Рёдер. Не так давно от Канариса пришла информация, что в середине октября в Мурманск по Северному морскому пути прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота. Так что группировка русских кораблей на севере пополнилась минимум еще одним тяжелым и одним легким крейсерами и не менее чем двумя дивизионами эсминцев. Гитлер вскочил и нервно прошелся по кабинету. «Проклятые американские плутократы! Это они построили русским три современных ледокола, которые сделали возможным подобный переход!» Он шумно вздохнул и несколько раз сжал кулаки, после чего кивнул. «Ладно, продолжайте». «И я не думаю, что десант ограничится первой волной». «Нет, это невозможно!» «У Сталина просто нет столько войск!» — взвился фюрер, забыв, что некоторое время назад лично запретил упоминать это имя в своем присутствии. «Все его войска задействованы на фронтах. Ему просто неоткуда взять резервы. У него и так оказалось куда больше дивизий, чем считалось. Но они уже почти полностью задействованы. Ему просто нечем наращивать десант. Это глупое предположение». Когда очередной нервический припадок у фюрера наконец окончился, Гальдер получил возможность продолжить излагать свои мысли. Правда, их пришлось слегка подкорректировать, ибо он знал, что продолжать утверждать вещи, идущие вразрез с теми мыслями, которые уже высказал непогрешимый фюрер германской нации, не только чревато личными проблемами, но и бесполезно. В настоящий момент наши войска находятся в крайне сложном положении. Дело в том, что основные склады армии Норвегия находились именно в Нарвике. И теперь они либо уничтожены, либо попали в руки красным. Кое-что есть на передовой базе Вальтенфьорде, но этого армии Норвегия хватит очень ненадолго. Франц сделал паузу, ожидая нового взрыва. Но, к его удивлению, подобная неприятная информация оказалась принята вполне спокойно. Впрочем, вполне возможно, Кейтель ее уже озвучивал, или Йодль, и основной удар пришелся на них. Кроме того, фон Фалкенхорст лишился практически всей своей авиации. Внезапный удар русских по аэродромам был весьма эффективен. Геринг доложил мне, что безвозвратные потери не слишком велики. «Скорее всего, так и есть», — согласно склонил голову Гальдер. «Но только пока, потому что русские продолжают свои удары по аэродромам. И хотя из-за крайне короткого светового дня они не слишком эффективны, но...» Он сделал короткую паузу, предлагая слушателям закончить за него, после чего продолжил. «К тому же общие потери в материальной части достаточно серьезные. И даже те самолёты, которые вполне можно отремонтировать, в настоящий момент для нас бесполезны. Потому что для их ремонта просто нет запчастей. Их запас непосредственно на аэродромах невелик. Ибо до сего момента подобных потерь авиация не несла. И потому там никогда не требовалось ремонтировать столько самолётов сразу. К тому же, насколько я понял, вследствие бомбовых ударов русских авиация... Кроме материальной части, потеряло большинство имеющихся на аэродромах запасов горючего и боеприпасов. Увы, склады имеют гораздо большую площадь, чем самолеты, и попасть по ним даже в условиях полярной ночи куда проще. А тыловые базы, с которых летные части ранее восстанавливали свои запасы, как я уже говорил, оказались либо уничтожены, либо захвачены. То есть для того, чтобы Люфтваффе на севере снова превратилась в серьезную силу, необходимо не только доставить на его аэродромы запасные части и пополнить штафели материальной частью, но еще и перебросить необходимые для интенсивной работы авиации запасы топлива и боеприпасов. А это, как вы понимаете, в настоящий момент крайне затруднительно. Начальник Генерального штаба сухопутных войск снова сделал короткую паузу и бросил на фюрера быстрый взгляд, оценивая, как тот реагирует на его слова, после чего продолжил. В не менее сложном положении находятся и пехотные части. Закончив анализ, Гальдер перешел к предложению. Самым разумным, по мнению Франца, было бы отдать приказ войскам немедленно отходить в сторону Финляндии. Да, отступление вышло бы весьма тяжелым. С дорогами в тех местах всегда было сложно. К тому же там они в значительной части шли параллельно берегу, то есть в направлении запад-восток, вследствие чего в настоящий момент были перерезаны советским десантом, поэтому заметную часть тяжелого вооружения пришлось бы бросить. Но личный состав, скорее всего, удалось бы вывести почти весь. Опытный, умелый, заточенный именно под войну на севере. Одни егеря дит чего стоили, но... Гальдер понял, что фюрер с таким решением ни за что не согласится. И потому самое верное решение оказалось, увы, недостижимым, а значит, и озвучивать его не стоило. Если только попытаться немного подтолкнуть фюрера в верном направлении, ну, чтобы он сам пришел к похожим выводам. Как вы думаете, Франц, Геринг сможет организовать снабжение армии с финских аэродромов? — спросил Гитлер после того, как Гальдер закончил изложение своих мыслей. — Не думаю, мой фюрер, — покачал головой начальник штаба вермахта. — И не потому, что не доверяю организаторским способностям рейхсмаршала. Просто сами знаете, какие у него после операции генерал Мороз потери на Восточном фронте. Он докладывал, что как-то восстановить их возможно только к весне, а отвлекать дополнительные силы. «Русские не смогут наступать нигде более», — отрезал Гитлер. «Это очевидно. Я же уже говорил вам об этом». «Так что часть своих штафелей Геринг вполне может перебросить на север. Скажем, из Прибалтики. Там у нас ситуация складывается лучше всего. И там, в тылу, вполне лояльное нам население». «Да, да, точно». К тому же у нас в Финляндии просто нет достаточных запасов готового к переброске горючего и продовольствия. Еще раз попытался развернуть мысли фюрера в нужном направлении Гальдер. Это мелочи. Рюти поделится всем, чем нужно. Наши войска защищают финнов от большевиков и помогают им вернуть свои территории. Так что финны точно пойдут нам навстречу. И главное, просто нет времени на то, чтобы его доставить. Организация подобной операции требует довольно много времени на подготовку. Продовольствие же у армии Норвегия, по первым прикидкам, всего на неделю. Максимум на 10 дней. Север же Норвегии чрезвычайно слабо заселен, так что увеличить этот срок за счет использования местных ресурсов тоже никак не получится а ведь кроме продовольствия нам требуется доставить войскам еще и боеприпасы, и запчасти, и амуницию, и медикаменты». Гитлер снова нервно прошелся по кабинету, после чего резко развернулся и требовательно спросил. «Кейтель, мы можем как-нибудь ударить по русским, окопавшимся в Нарвике, с другой стороны, с юга-запада?» «Мой фюрер», «У нас на юге Норвегии дополнительных сил практически нет, а быстро перебросить...» «Увы, за ту неделю, которая есть у фон Фалкинхорста, пока его солдаты не начнут голодать, мы...» «Есть!» Гитлер резко развернулся и удивленно уставился на Геббельса. «Мой фюрер!» — с фанатичным блеском в глазах доктор пропаганды сделал шаг вперед. У нас есть силы, которые могут ударить по-русским с тыла, и они уже находятся в нужном нам месте». «И кто же это?» С крайне скептическим выражением лица поинтересовался Йодель, похоже, прекрасно понявший замысел Гальдера, подвести фюрера к тому, что он сам додумался до мысли об отступлении на юг Финляндию. «Сами норвежцы, я уверен, Они точно выступят против азиатских орд, вторгшихся на их родную землю. Наш друг Квислинг должен обратиться с возванием к норвежскому народу и объявить войну советом. Норвежцы-арийцы. Они мужественны и отлично приспособлены к норвежскому климату. И они уже воюют с нами в одном строю. В добровольческом легионе СС Норвегии. А сейчас, когда враг пришел на их землю, я уверен, поток добровольцев станет просто неудержимым». Гитлер замер и несколько мгновений неподвижно сверлил своего рейс-министра народного просвещения и пропаганды горячим взглядом, после чего быстро подошел к Геббельсу и порывисто его обнял. «Йозеф, я всегда восхищался вашим умом!» Он развернулся к остальным и, окинув их взглядом, патетически произнес «Вот что я называю немецким духом — никогда не сдаваться и всегда искать выходы из ситуации, которые кажутся самыми безнадежными. Мы вместе с норвежцами, защищающими свою родную землю, сбросим в море этих славянских свиней». После этих слов Гальдера едва не перекосила. Все его усилия натолкнуть фюрера на наиболее разумное в данной ситуации решение — Благодаря этому болтуну гебельсу пошли прахом. Следующие две недели прошли под знаком приближающейся катастрофы. Как и предполагал Франц, фюрер категорически отказался отдать приказ фон Фалькенхорсту на отход. «Нет, нет и нет!» — упрямо заявил он. «Куда ступила нога немецкого солдата, там она и останется!» Я категорически запрещаю даже разговоры об отступлении. Геринг обещал мне, что наладит снабжение. Мы раздавим красных». Между тем, ситуация день ото дня становилась только хуже. Во-первых, фюрер ошибся. Русские не ограничились только морской пехотой. Как раз в тот момент, когда Гальдер в кабинете Гитлера докладывал ему свои соображения, С транспортов, вышедших из Мурманска сразу же после того, как от морской пехоты поступил сигнал о захвате Нарвегских причалов, начали выгрузку две советские стрелковые дивизии. А через четыре дня «Красные» перебросили на захваченный плацдарм еще одну волну подкреплений, среди которых была уже не только пехота, но и танки, и самоходные орудия, и зенитки, и тяжелая артиллерия. Столь большими темпами увеличение группировки шло потому, что русским совершенно не требовалось перебрасывать в Нарвик продовольствие, транспорт, а также существенную часть амуниции, медикаментов и ГСМ. Все это имелось на захваченных складах, причем в количествах, предназначенных для в разы большей войсковой группировки, чем русская. В это же время захватившие Нарвик бригады морской пехоты также не сидели на месте. А погрузившись на захваченные в городе грузовики и состава автоколон снабжения, приписанных все к тем же армейским складам, броском выдвинулись вперед, продвинувшись на северо-восток до Биртоваре, а на юго-запад до Феолске. Причем, как позже выяснилось, выдвинувшиеся бригады, наскоро оборудовав позиции, принялись, используя захваченные на складах в Нарвике взрывчатку и снаряды от немецких орудий крупных калибров, рвать мосты, карнизы, скалы, напрочь заваливая все маломальски имеющиеся дороги и даже более-менее проходимые тропы, ведущие к городу со стороны Швеции, а также готовя подобные подрывы и на остальных дорогах. Так что, когда подтянувшийся к Бертовары сводный отряд, сформированный из состава тыловых подразделений 33-го армейского корпуса, атаковал морпехов, они не стали так уж сильно цепляться за свои позиции. А отбив пару-тройку атак, начали отходить в сторону Шиботна, по пути превращая дорогу за собой в хаос скальных обломков. Между тем, операция по скидыванию в море славянских свиней все больше и больше превращалась в натуральный бардак. Несмотря на указания Генерального штаба и ОКВ о первоочередной доставке продовольствия, Геринг сначала перебросил в Норвегию запчасти для своих самолетов, затем обеспечил продовольствием летчиков и только потом начал переброску всего остального регулярно нарушая при этом согласованные графики снабжения в пользу снабжения своих штафелей топливом и боеприпасами. Перед Гитлером, которому Гальдер немедленно доложил о подобном своей воле, он оправдался тем, что советская авиация ведет постоянную охоту за его транспортниками, так что им нужна защита, которую и будут обеспечивать истребители, вернувшиеся в строй благодаря его усилиям. Так что, хотя голода удалось избежать, через неделю в армии Норвегии были вынуждены вдвое урезать пайки. Да и насчет избежать тоже не все было так однозначно. Скорее отодвинуть. Геббельс, благословленный Гитлером на осуществление столь высоко оцененной им идеи, лично вылетел в Осло, где развернул бурную деятельность. Он встретился с лидером национального единения Витконом Квислингом, и уже на следующий день было объявлено, что тот вступил в должность министра президента Норвегии. В тот же день было сформировано национальное правительство, которое объявило, что начинают с Рейхом прямые переговоры о мире, причем шансы на скорое заключение договора о мире – И вывод немецких войск из всех регионов Норвегии, кроме непосредственно прилегающих к линии фронта совместной борьбы против большевизма, весьма высоки. Так что нашу многострадальную родину вскоре ждет мир и свобода, если только сыны Норвегии помогут арийским братьям вышвырнуть со своей земли нового оккупанта. И тем докажут дружественной Германии, что способны отстоять свою свободу и независимость. Пусть и с небольшой дружеской помощью немецкой армии. Это была очень вкусная морковка. Мир, независимость, вывод немецких войск из большинства норвежских городов и фюльки, Но она не сработала. Несмотря на весьма громогласные объявления новым министром-президентом Норвегии войны Советскому Союзу и повсеместно открытые пункты записи добровольцев во вновь организуемую норвежскую армию, ручеек этих самых добровольцев оказался весьма хилым. Через 9 дней Гальдеру заявился Рёдер. В крайне расстроенных чувствах. «Франц, мне нужна ваша помощь. Все, что в моих силах, Эрих» понимающий кивнул Гальдер. Гитлер вынудил гроз адмирала бросить все силы в бой, не успев до конца подготовиться. Тот сначала попытался ограничиться активизацией подводной войны, но у русских в тех водах оказалось слишком много противолодочных кораблей. Что и говорить, одних эсминцев в операции было задействовано более двух десятков штук. Так что переброшенные на север волчьи стаи столкнулись с весьма серьезной противолодочной обороной. И за неделю потеряли 9 лодок. Но так всем было известно, что все корабли своего недофлота, как его презрительно именовали в военно-морских кругах всего мира, русские в первую очередь затачивали именно под ПВО и ПЛО. Так что все было закономерно. Нет, понятно, что поддерживать такую численность группировки более месяца русским будет весьма затруднительно. Но вся беда в том, что за этот месяц как раз все и решится. Так что ждать было нельзя. И Рёдер вынужден был послать в бой тяжелые корабли. — Кофе? — А? — Да, конечно. — раздраженно кивнул гросс адмирал, усаживаясь в предложенное кресло. — Я так понимаю, русские оказались крепким орешком, — дипломатично начал Гальдер. Рёдер скрипнул зубами, после чего тихо произнёс. — Мы едва не потеряли терпец. Фюрер бы мне этого ни за что не простил. Сам знаешь, как он относится к крупным кораблям. Он пожевал губами и добавил. — Но и так я не знаю, как ему доложить. Гальдер, понимающий, кивнул, и промолчал, ожидая продолжения. По словам грос адмирала, выходило, что шанс разгромить советский Северный флот у него был, и неплохой, даже несмотря на то, что Гитлер выпнул крик с Марины в море, не дав Фрёдору как следует подготовиться, и, например, подтянуть Атлантическую эскадру, дислоцированную во французском Бресте. Но и так соотношение сил не внушало особенных опасений, Тем более, что, ошибившись в том, что русские смогут значительно усилить свой десант, фюрер оказался абсолютно прав в отношении реакции англичан. Да, после русского десанта на Нарвик активность британских кораблей и самолетов в Северном море резко возросла, но их основные усилия были сосредоточены на разведке. Тяжелые же корабли остались на своих базах, и, по сообщениям агентов, никакой подготовки к их выходу в море не велось. Британцы явно оставляли русских на растерзании Крикс Марины. Но, похоже, Господь или судьба изначально обрекли все попытки помешать русским на неудачу. Едва только сформированная эскадра отошла от родных берегов как с новенького, только-только введенного в строй тяжелого крейсера Зейдлиц доложили, что у них сломалась система управления огнем главного калибра. Затем при подходе к Ставангеру, разразился весьма частый в это время и в этих широтах шторм, вследствие чего ночью два эсминца отнесло гораздо ближе к берегу, и они пропороли себе днище на камнях. Нет, оба корабля остались на плаву и сумели самостоятельно добраться до Ставангера. Да и ремонт обещал быть не слишком сложным и долгим, но противолодочные возможности эскадры вследствие этого происшествия резко сократились. Что сказалось уже через полсуток. Как выяснилось, русские выдвинули в район острова Натура серват свои подводные лодки, которые буквально засыпали движущуюся эскадру торпедами. Адмирал Цилиакс доложил, что по кораблям эскадры было выпущено до 70 торпед. Корабли умело маневрировали, так что в цель попали только три из них и главным неудачником оказался тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер». Этот корабль все же остался на плаву, но идти в бой уже не смог. И командующий эскадрой отправил его ремонтироваться в Тронхейм. После чего соотношение сил, ранее не вызывавшее у Отто Целекса особенных опасений, стало выглядеть для немцев достаточно плохо. Русские способны были выставить против немцев 12 12-дюймовок своего старого линкора, 18 11-дюймовок своих тяжелых крейсеров и почти полторы сотни орудий калибра 13 сантиметров на легких крейсерах и эсминцах. Немцы же могли этому противопоставить 8 15-дюймовок терпица, 6 11-дюймовок "Шейра" и 8 8-дюймовок Зейдлица с весьма ограниченными возможностями поскольку восстановить централизованное управление огнем главного калибра на нем так и не смогли. Так что тяжелый крейсер способен был вести огонь только побашенно, используя установленный в башнях дальномер. Что же касается среднего калибра, то против полутора сотен русских 13-сантиметровых немцы могли выставить менее полусотни 15-12-7-сантиметровых орудий легких крейсеров и эсминцев. Нет, в этом случае адмирал считал, что благодаря почти в два раза большей эскадренной скорости, лучшей забронированности и выучке экипажей немецкая эскадра все равно имеет преимущество, но потери ожидались тяжелые. Русские явно нас ждали и готовились, поэтому они успели перебросить к Нарвику два полка морских бомбардировщиков и полк торпедоносцев а также рискнули задействовать в эскадренном сражении свои подводные лодки», — глухо рассказывал Рёдер. Целиакс уже практически вывел эскадру в положение палочки на Т, забрасывая снарядами русский линкор, который уже горел, но тут прилетели самолёты, и ему пришлось маневрировать, отчего боевой порядок поплыл. К тому же эсминцы вышли перед крупными кораблями, защищая их от авиации». Чем воспользовалась притаившаяся под берегом русская подводная лодка, которая как раз в этот момент ударила ему в борт торпедами. Веером. Две из них попали в терпец. Гросс-адмирал не выдержал и жахнул кулаком по столу. — Этот русский подводник настоящий сумасшедший! — Он кавказец. — Что? Редор недоуменно возрился на Гальдера. — За пять минут до твоего прихода мне принесли выжимку из радиоперехватов, — пояснил тот. — Капитана русской подводной лодки зовут Магомед Гаджиев. Он из Дагестана. Это такая национальная автономная республика на Кавказе, на побережье Каспийского моря. Наверное, у них издревле были неплохие моряки. Так вот, за торпедную атаку линкора ему присвоено звание Героя Советского Союза. Начальник генерального штаба сухопутных войск сделал паузу, после чего пояснил. «Это у красных что-то вроде нашего железного креста». «Значит, фюрер уже знает?» — Гросс-адмирал сгорбился. «Каковы общие потери? И сколько потеряли русские?» — уточнил начальник генерального штаба сухопутных войск. Безвозвратных нет, но Зейдлиц требует не менее чем месячного ремонта, а Шеер и терпец могут задержаться в доках и на полгода. Русские — неопределено. Максимум пара эсминцев. Но их тяжелым кораблям тоже досталось. Я думаю, что свой старенький линкор они вряд ли вернут в строй раньше, чем через год, если вообще вернут. Уж больно сильные у него повреждения, по словам Цилиакса. Так что, когда мы перебросим с Атлантики Шарнхорст и Гнейзенау, набег можно будет повторить с гораздо большими шансами на успех. «Если в нем тогда еще будет какой-то смысл?» — невесело усмехнулся Гальдер. «Ладно, поднимайся. Меня вызвали к фюреру на два часа. Поедем вместе. В случае чего недовольство фюрера распределится на двоих. И еще. С потерями русских...» Не, не определено, а именно два эсминца и один легкий крейсер. А может и больше. Плюс еще сколько-то подводных лодок. Подумай сам. А что нет подтверждений, так это же русские. Унтерменши, красные. Они всегда врут и скрывают правду даже от собственного народа. Эх, жаль, русские заявили, что награду этому Гаджиеву будут вручать в Кремле так что объявить, что лодка, атаковавшая терпец, тоже потоплена, не получится. Франц вздохнул и, повернувшись к вешалке, на которой висела генеральская шинель, тихо добавил. Я, кажется, начинаю понимать, почему в штабе фон Бока последнее время стали так популярны мемуары Калинкура.